«Да вот он и сам, Лысенко», — сказал Попудренко. «Действительно, у двери нерешительно топтался наш старый товарищ. Я пошел к нему навстречу. Мы расцеловались, как принято у партизан после долгой разлуки. Он, конечно, понял, что это хороший знак. С предателями и трусами не целуются. Так же сердечно поздоровался с ним и дружинин. «Сколько же у вас бойцов?» Говорят, больше трехсот. Верно это? 372, Алексей Федорович. Будет нужно, еще найдем. Многие просятся в отряд, валом идут. В этом-то и дело. Наступление Красной Армии воодушевляло народ, активизировало. В легенду о непобедимости немцев не верили теперь даже старухи. И они гнали своих стариков к партизанам. «Иди!» Помогай, чтобы поскорее пришли наши освободители. Те, что прятались по углам, пережидали да раздумывали, обрели теперь мужество, искали оружие, шли к партизанам. Полицаи целыми табунами перебегают к нам, сообщил Рванов. И без полицаев обойдемся. Надо принимать, сказал Дружинин, ведь в листовках-то мы призываем их переходить на нашу сторону. Было ясно что если оставим мы здесь, Попудренко, человек 500, отряд будет расти как никогда. Рассказали товарищи и о наиболее значительных боевых операциях, проведенных в наше отсутствие. Самым интересным и удачным был налет на Карюковский гарнизон. Не забыли наши партизаны этот городок. «Разрешите, товарищ Федоров», – перебил рассказчиков Попудренко. «Это надо подробно». А время уже шестой час утра. Мое мнение, рассказы отложить, а сейчас начать заседание обкома. Так и сделали. И вот ранним мартовским утром в старой партизанской землянке осталось несколько человек. Члены Черниговского подпольного обкома, начальник штаба, два или три командира. Минуту назад было еще очень шумно. Товарищи переговаривались, перебивали друг друга, да и за дверью тоже изрядно шумели. Приходили и уходили партизаны, разносили по лагерю обрывки новостей. Но стоило мне вытащить из планшета, положить у лампы, разгладить ладонью листки приказа, воцарилась мертвая тишина. Невольно припомнился мне июльский вечер 1941 года когда также вот собрались в моем кабинете члены бюро обкома. Я тогда только приехал из Киева. Несколько часов назад беседовал с секретарями ЦК КПБУ. Война только начиналась. Я привез директиву создавать подполье, организовывать партизанские отряды. 20 месяцев отделяли нас от того заседания обкома двадцать месяцев самой тяжелой войны, какую пришлось когда-либо вести нашему народу. И почти все это время товарищи, которые сейчас услышат приказ, боролись в тылу врага. Вот сидит как раз против меня Николай Никитич Попудренко. В тот далекий вечер он первым поднял руку, когда я задал вопрос, кто изъявляет согласие Остаться во вражеском тылу. Семен Михайлович Новиков, он тоже был тогда среди нас, и Василий Логвинович Капранов, и Василий Емельянович Яременко, и Петрик. Директива, которую дала нам тогда партия, выполнена. Отряды партизан, созданные, организованные обкомом, подпольные организации городов и сел, действуют. Снова, как тогда... Привез я товарищам директиву Центрального комитета нашей партии. — Что это ты медлишь, Алексей Федорович? — спросил Попудренко. — А то давай я почитаю. И он потянулся за приказом. — Подожди, Николай Никитич, прежде чем начать, хочу тебя и Василия Логвиновича, и товарища Короткова, всех, кто остается, предупредить. Новый состав Черниговского обкома и руководящих командиров назначил Центральный комитет. Все, теперь читаю. И я прочитал приказ. Минуты две все молчали. Попудренко вскочил, взмахнул рукой, опять сел. Лицо покраснело. Причина его волнения была мне понятна. Потому я его и предупредил. Конечно же, при его темпераменте, при постоянной тяге к риску, К наступательным действиям захотелось ему пойти в рейд. Он понимал, разумеется, что назначая его командиром остающегося отряда и секретарем Черниговского обкома, партия облекает его огромным доверием. И тут их не на отдых оставляли.